Глава 36. Амара скользнула взглядом по залитому голубым светом заговоренных ламп пустому снежному пространству и снова повернулась к Бернарду. Ты как, в порядке? Стедголь держал рукой ее плечо, отдышался и оглянулся на Джеральди с Я не смог подобраться к ним совсем близко и видел немного. Легко вооружены, поэтому идут быстро. У многих луки, и мне показалось у них с собой штурмовые шесты. Джеральди поморщился и кивнул. «Какие кланы? Волки, овцырезы. ответил Бернард и привалился плечом к каменному зубцу. Амара нашла поблизости ведёрко с водой и, зачерпнув деревянным черпаком, подала его Бернарду. Тот благодарно кивнул и выпил воду залпом. «Джеральди, мне нужен меч, кольчуга, стрелы, если найдутся!» «Нет!» — заявил Пиреллос. «Делай шаг вперед. «Джеральди, тебя не следовало давать этому гражданскому коня, тем более допускать его на стены в преддверии нападения!» Бернард хмуро покосился на Командера. «Молодой человек, вы давно в Легионах?» Пиреллус невозмутимо встретил его взгляд. «Важно то, что я в них сейчас, сэр, а вы нет. Цель Легионов – защищать мирных жителей Империи. А теперь уйдите со стены, не мешайте нам делать свое дело. Он остается. Твердо заявила Амара. «Центурион, если найдется кольчуга подходящего для меня размера, пусть принесут и мне». Джеральди повернулся и ткнул пальцем в одного из легионеров, Тот послушно сбежал по лестнице и нырнул в один из складов. Бернард и Перелу сразу повернулись и уставились на Амару. «Нет!» – произнес Бернард. «Вот и я говорю нет!» Оба хмуро переглянулись, а Амара раздраженно вздохнула. «Командер, вы послали своих воздушных рыцарей за подкреплением, а те, которые остались, все до одного дежурят в небе. На них падает изрядная нагрузка, и любая возможная помощь может оказаться им очень кстати. Гольдер весьма сильный заклинатель, обладающий к тому же военным опытом, и потом его право как гражданина защищать свой статгольд». Бернард продолжал буравить Амару хмурым взглядом. «Мне это не нравится». Перелу согласно кивнул. «Я должен согласиться, графиня. Насколько я понимаю, у вас военного опыта нет, если не считать самообороны. Мне это тоже не нравится. К счастью, мне не нужно, чтобы кому-то из вас это нравилось». Амара, наморщив лоб, посмотрела на Бернарда. Тут вернулся запыхавшийся легионер с кольчугами на плечах и охапкой оружия в руках. Она взяла у него кольчугу, длинный жилет из стальных колец. Сняв плащ, она надела сначала войлочный подбой, потом саму кольчугу. Она принялась возиться за стежками, но Бернард осторожно отвел ее пальцы в сторону и ловкими умелыми движениями быстро застегнул их. «Тебе правда не стоит находиться здесь?» – заметил он. «Потому что я женщина?» Амара снова накинула поверх кольчуги плащ и, застегнув пояс, сунула за него ножны с мечом. «Просто неопытно. Не нюхала крови. То, что ты женщина, здесь ни при чем. Она покосилась на него, нахмурившись. Бернард пожал плечами, застегнув последнюю пряжку. «Ну, почти ни при чем. Вот, подвигу руками, пусть ляжет удобней». К тому времени, когда она освоилась доспехами, Бернард уже сменил свой плащ на такую же кольчужную рубаху, а в придачу к ней надел стальной шлем, крылья которого защищали его шею от боковых ударов, а узкая металлическая полоса спереди прикрывала нос. Не переставая шарить взглядом по освещенной полосе земли под стенами, Он застегнул пояс с мечом и взял в руки лук. «Тихо!» Снова буркнул большоухий легионер, стоявший чуть дальше по стене. На мгновение он наклонил голову на бок, потом посмотрел на Пиреллуса и кивнул. «Сэр, вот они идут!» Пиреллус кивнул ему в ответ и повернулся к Амари с Бернардом. «Ладно, хотите помогать, помогайте. Ваша кровь не моя. Только не мешайте мне меня под ногами!» Он бросил взгляд в одну сторону вдоль стены, потом в другую. «Лучники!» «Дал он команду». Амара посмотрела, как центрионы передают команду вдоль по стене, и легионеры занимают свои места в бойницах и между зубцами стены, наложив стрелы на тетиву и вглядываясь в дальний край полосы, высвеченной заговоренными фонарями на стенах. Резкий свет оставлял лица в тени, превращая их в зловещие призраки. Солдат недалеко от Амары сделал глубокий вдох и резко выдохнул, словно ему не терпелось, чтобы все быстрее закончилось. Сердце забилось быстрее, и ей пришлось сделать усилие, чтобы справиться с дыханием, Вес кольчуги на плечах успокаивал, но запах металла будоражил нервы, гоняя по спине мурашки. Она положила руку на рукоять меча и почувствовала, что пальцы ее дрожат. Ей пришлось крепче сжать оружие, чтобы никто не заметил этого. Бернард задумчиво смотрел в темноту. Стрелу на тетиву своего лука он пока не накладывал. Он подергал плечом, словно пытался поудобнее устроиться в кольчуге, потом сделал шаг к ней. «Страшно?» – негромко спросил он. Она нахмырилась и мотнула головой. Даже движение это вышло каким-то дерганом. Где они? Там, не спешат выходить на свет. Они покажутся, как только потянутся все силы для атаки. Десять тысяч! Она крепко сжала губы. Десять тысяч! Не бери в голову количество! Сказал он все так же тихо. Это простая надежная оборона. У нас стены, свет, мы расположены выше. Гарнизоны построили здесь, потому что это лучшая оборонительная точка во всей долине. Это дает нам огромное преимущество. Амара снова посмотрела на него, а потом на стены. И так и не удалось скрыть дрожь в голосе. «На легионеров так мало!» «Спокойней!» – улыбнулся Бернард. Все в порядке!» Пиреллус поставил на стену самых опытных бойцов, кадровых военных, у большинства которых за спиной семьи. Срочников он держит в дворе, в резерве. В такой позиции они могут биться с десятикратно превосходящим их по численности противником, с неплохими шансами на победу даже без поддержки рыцарей. Пиреллус и его люди – вот кто должен удержать победу в этой битве!» «Легионеры должны сдерживать Орду до тех пор, пока рыцари не смогут пустить в бой своих фурий. Мы крепко врежем маратом по носу, и как только определим, кто их возглавляет, рыцари уберут его». «То есть бьют их вождя, да?» Но ну, на его место придут новые, но это их здорово обескуражит», — кивнул Бернард. «Так, во всяком случае, задумано. Как только большая часть Маратов полежит, так и не прорвав нашу оборону, а их вождя убьют, они лишатся наступательного порыва». Она кивнула, сжав губы. «Ладно, чем я могу помочь?» «Смотри, не увидишь ли их вождя. По части одежды он не должен отличаться от обычных воинов, поэтому высматривай того, кто будет отдавать приказы. А если я увижу его?» Бернард достал из на стрелу и, наконец, натянул тетиву. «Покаж его мне. Так, теперь их можно ждать в любое мгновение. Удачи, курсор. И тебе, Статгольдер». С другой стороны, от нее Пиреллус облокотился о парапет и подался вперед. «Ну?» – прошептал он. «Ну же, идите. Мы готовы». Они появились без предупреждения. Мараты ринулись вперед, и крик тысяч глоток слился в один рев, Словно живой прибой хлынул под холодный свет заговорённых фонарей. Волна из плоти и костей, их боевой клич захлестнул Амару с головой, оглушив, перепугав до смерти. Она даже не представляла, что можно кричать так громко. Прежде чем она поняла, что делает, она тоже завизжала, закричала от страха и злости, размахивая мечом. Она даже не помнила, как выхватила его, а рядом с ней делал то же самое пиреллос. «Лучники!» – выкрикнул он. «Стреляй!» Со всех сторон от них захлопали луки, посылая смерть в ряды атакующих Маратов. Первый ряд Маратов был сметен залпом со стен, и на глазах у Амары следующие ряды атакующих мгновенно затоптали его. Дважды еще Пиреллос выкрикивал команду лучникам, и дважды туча стрел устремлялась навстречу Маратам, и те с криками падали пронзенные насквозь. Но это не смогло остановиться крушительной волны тел, которая накатывала на стены гарнизона. «Копия!» Рявкнул Пиреллос, и по всей стене лучники отступили назад, а на их место встали легионеры с тяжелыми щитами и длинными копьями. Стрелы, пущенные из коротких тяжелых луков маратов, полетели на стены, и Амара отпрынула, когда прямо у нее перед лицом просвистел снаряд с тяжелым каменным наконечником. Сердце ее жилось от страха, и она пригнулась, чтобы голова её не служила мишенью. Пиреллос в своем шлеме продолжал смотреть на наступающих маратов, не обращая внимания на свистевшие вокруг него стрелы. Земля содрогнулась, когда мараты достигли стены. Это сотрясение передалось через камень Мары. Она видела их, море от диких, нечеловеческих глаз, зубов, острых, как звериные клыки. Да и настоящие волки тоже бежали в их рядах огромными хищными тенями. Мараты достигли стены, и ворота содрогнулись от удара толстого ствола дерева, когда несколько десятков рук с размаху врезались в них этим тараном. Множество длинных тонких шестов, усеянных заостренными перекладинами, взвелись в воздух, И стоило их верхним концом коснуться стен, как по ним ловко полезли вверх мараты, а лучники прикрывали их, посылая тучу стрел в защитников гарнизона. Оглушительно громкие крики делали почти невозможными какое-либо общение. В стрелы летели гуще дождей, и темные каменные наконечники их блестели в свете заговоренных фонарей. Большая часть их разбивалась и камни или одобрая лиранскую сталь, но на глазах у Аморы изборождённый морщинами, ветеран упал со стены с темным древком, пронзившим ему горло, И тут же другой боец рухнул ничком, когда стрела на 6 дюймов вошла ему в глазницу. «Держись!» — ревел Пирелос. «Держись!» И легионеры держались. Как бы ловко не карабкались мараты по штурмовым шестам, наверху их ждали смертоносные копии защитников крепости. Варвары летели со стен в толпу, встречавшую это яростными воплями. Снова и снова отбивали легионеры попытки захватить хоть один участок стены, опрокидывая шесты и перерубая веревки. Легионеры бились слаженно, действуя парами, один прикрывал щитом от вражеских стрел, второй урудовал копьем, стараясь поразить неприятеля в живот или ногу. Кровь обогрела копья лиранцев, забрызгала их щиты и доспехи, да и саму крепостную стену, но натиск нападающих не слабел. Почти прямо под ногами у Амары раздавались ритмичные удары тарана в ворота. Она опустила голову, прислушиваясь, и вдруг едва успела увернуться от удара палицей, когда рослый Марат с безумным взглядом бросился на нее со штурмового шеста. Амара поднырнула под удар, увернулась от другого нацеленного ей в плечо и, развернувшись, ударила мечом по бедру Марата. Меч легко рассек светлую кожу дикаря, и из раны струей хлынула алая кровь. Марат вскрикнул, но снова бросился на неё, занося палец. Амара легко увернулась, отступила в сторону и, пропуская Марата мимо себя, вогнала клинок ему под ребра. Смертный крик Марата, казалось, передался по металлу ей в руку. Она сама вскрикнула от возбуждения, и выдернула клинок, отпрыгивая от мертвого тела, Убитый дикарь перевалился через парапет и полетел вниз во двор. Задыхаясь, она оглянулась на Перелоса, тот одобрительно кивнул. «Только в следующий раз постарайтесь сбрасывать их со стены наружу!» Заметил он. «А то нашим внутри негде будет развернуться!» Он отвернулся и принялся вглядываться в толпу атакующих, чуть поморщившись, когда тяжелая стрела с каменным наконечником разбилась и его шлям. Амара рискнула выглянуть за стену, царивший внизу хаос, и в воздухе сразу же засвистели нацеленные в нее стрелы, Она отпрянула вжав голову в плечи и едва не наткнулась на пригнувшегося рядом Бернарда. Стадгольдер тоже высунулся на мгновение из укрытия, поднял лук, чуть задержал дыхание, целясь, и пустил стрелу. Не вниз, но между двоими легионерами. Стрела угодила точно в ребра Марату с остальным топором, только что забравшемуся на стену и стоявшему над оглушенным третьим легионером, который лежал с пробитым шлемом. Стрела отшвырнула Марата назад, и он свалился вниз. Что, нашла их главного? Окликнул ее Бернард. «Не очень-то тут найдешь, крикнула Амара в ответ. «Они стреляют, стоит мне выглянуть?» «Без шлема-то!» — кивнул Бернард. «Я б тоже стрелял!» «Спасибо, утешил!» Криво усмехнулась Амара, и Статгольдер довольно блеснул зубами, прежде чем пустить очередную стрелу в Маратов. Амара стала было, чтобы попытаться выглянуть еще раз, но Бернард удержал ее за запястье. «Не надо!» — посоветовал он. «Вон там готовятся. Не высовывай голову!» «Что?» Вместо ответа тот кивнул в сторону Пиреллуса, Амара удивленно посмотрела на него и увидела, что Бернард тычет пальцем двоих мужчин, стоявших рядом с тяжелыми глиняными горшками. Там же ждали чего-то трое рыцарей в доспехах, но без оружия в руках. «Огонь!» — догадалась Амара, и Бернард кивнул. Пиреллус тем временем поднял меч и резко опустил его, подавая сигнал. Двое мужчин с горшками наверняка заклинатели земли, ибо никто другой не ворочал бы тяжелых в человеческий рост полных горящих углей горшков с такой легкостью. Подняли их и опрокинули на Маратов по обе стороны ворот. Перелос дал еще один знак рыцарям, и те сразу подняли руки и запрокинули лица к небу. Криках едва не заглушил шум сражения. Ответный рев огня оглушил Амару, и она до боли стиснула зубы. Жар взметнулся над стенами, а потом все осветилось алым заревом, особенно зловещим по контрасту с холодно-голубым светом заговорённых фонарей. Горячий ветер разметало море волосы, столб огня свился в подобие огромной крылатой змеи, взмыл вверх, завис над стеной, и обрушился вниз на маратов. Парапет милосердно скрыл от ее глаз то, что произошло с застегнутыми врасплох маратами, но когда рев огня начал стихать, до нее донеслись крики и стоны людей и волков, полные страха и боли. В криках этих слышались безумие, жалость к себе, ужас равного которому она еще не слышала и что-то еще. Твёрдая убежденность смерти, которая избавит их от этих мук, жарких, как причинившие их пламя. А еще через несколько мгновений до нее донесся запах – вонь палёного мяса. Амара съежилась, и ей стало дурно. Наступила относительная тишина, прерываемая стонами снизу. Амара встала и посмотрела вниз. Огненная змея, выпущенная на Маратов, отшвырнула их и их волков прочь от стен гарнизона. По команде Пиреллу лучники вновь открыли стрельбу по отступающим варварам, и новые тела продолжали падать на землю. Волосы земли под самой стеной она не видела, возможно, и к лучшему. Запах горелых волос и плоти бил ей в ноздри, мешая думать о чем-либо, пока она не заставила Цируса отогнать его от ее ноздри рта. Она облокотилась на парапет и посмотрела на залитую кровью опаленную, устланную ковром из закровавленных тел землю. «Фури!» – прошептала она. «Они же почти дети!» Бернард подошел и остановился рядом с ней. Лицо его побледнело, глаз не было видно в тени под шлемом. «Молодые воины!» Сказал он. Это их первая возможность показать себя в бою. Это были из клана волка, только одного из кланов. Амара оглянулась на него. Они посылают в бой своих младших? В разведку боем. Потом, если они останутся в живых, они смогут присоединиться к взрослым воинам в основной битве. Она бросила еще взгляд на поле боя и поежилась. Ты хочешь сказать, это только прелюдия? Еще не все кончено? И не кончится, пока мы не уберем их вождя, кевнул Бернард. Тебе нужно напиться. Ты даже сама не знаешь, как тебе это нужно. Как знать, когда потом представится такая возможность? И правда, на стену поднялся легионер с ведерком воды и кружками, нанизанными ручками на проволоку. Пока он разносил воду защитникам стен, молодые легионеры, остававшиеся на время боя в резерве, спускали вниз раненых и относили их к заклинателям воды, хлопотавшему больших чанов у дворе. Как обычно, первыми помощь получали те, у кого были легкие ранения или травмы. Им наскоро останавливали кровь, исцеляли простые переломы. Словом, возвращали в строй тех, кто мог и дальше участвовать в обороне крепости. Тяжело раненые передавались на попечение более квалифицированных целителей. Задачей тех было в первую очередь сохранить им жизнь до тех пор, пока им не смогут заняться заклинатели воды.